Глава 29 Доминик Рива, побелев, упала на палубу. Черты лица, ожесточившиеся во время крика, смягчились. Белый блеск глаз исчез под опущенными веками. Вокруг царил хаос, раздавались крики ужаса и гнева. На палубе передо мной маячили теневые. В воздухе клубился темный дым, но весь мой мир, казалось, сузился до моей любимой женщины. Осколок ее боли пронзал меня через отметину на груди. Прежде чем я успел осознать, что двигаюсь, я уже кинулся к ней. Она вздрогнула, а затем, несмотря на теплый воздух, так и продолжила дрожать, словно замерзла. Когда я коснулся ее руки, То кожа показалась мне липкой. Не задумываясь, я снял с себя плащ и присел рядом на корточки, чтобы накрыть им ее дрожащие плечи. Океанский бриз ласкал мои обнаженные щупальца, но мне было наплевать. Как бы мне не хотелось отключиться от всего остального мира, он вторгся в мое сознание. «Вы видите?» закричал Кудзу, топая к нам. По его высокому телу перекатывались жилистые мускулы. «Она чертов монстр! Нужно ее уничтожить, пока она...» Мои щупальца уже протянулись вперед, готовясь всеми силами защищать Риву. Андреас напрягся и тоже решительно сделал шаг вперед. Судя по доносящимся снизу плеску и брызгам, Зиан и Джейкоб делали все возможное, чтобы забраться обратно. Второй теневой оказавшись в лодке, отступил к перилам с выпученными от страха глазами. Но другая теневая прыгнула вперед, и к ней присоединился тот член их группы, который до этого момента оставался на причале. С яростным шипением и жаждой убийства в глазах они последовали за Кудзу. «О, черт!» Рива подняла голову. Казалось, она не замечала надвигающихся на нас монстров, и сосредоточилась на перилах, как будто могла видеть причал сквозь корпус лодки. «Билли, это он?» Ее взгляд устремился на меня. «Дом, ты можешь его вылечить! Я старалась остановиться до того, как все зашло слишком далеко!» Трое разъяренных сверхъестественных демонов неслись к нам, намереваясь с ней расправиться, а она больше беспокоилась о жизни, которую чуть не отняла. Но Рива скорее отправила бы меня помогать ему, чем оставила здесь защищать ее. Не сказать, чтобы я долго раздумывал над выбором. Схватив нож, который она выронила, я встал между ней и Кудзу за секунду до того, как огромный парень на нее набросился. Не трогай ее! рявкнул я, раскинув щупальца в стороны и сжимая в кулаке рукоять ножа. Возможно, он мог бы сбить меня с ног даже не вспотев. Но даривы до он доберется только через меня. Пока я все еще мог стоять на ногах, он и пальцем ее не тронет. Деневой мужчина зарычал и, казалось, ухмыльнулся, словно радуясь, что сначала придется расправиться со мной. А затем раздался голос, такой глубокий и мрачный, словно доносился из самых глубин ада. «Отойди!» от девушки. Прилив сверхъестественной силы, сопровождающий этот приказ, окатил меня колючей волной, от которой все волоски на теле встали дыбом. Кудзу дернулся и согнулся, словно его ударили. На причале стоял монстр. Его глаза напоминали тлеющие угли, а воскали сверкали острые как бритва зубы. Нечеловеческая фигура, была не меньше семи футов ростом, под его румяной кожей проступали мускулы, а из головы торчали два длинных черных рога. Я был так потрясен увиденным, что из головы вылетели все мысли. «Но ролик!» — сказал Кудзу заискивающим тоном. «Убирайтесь! К черту! Подальше от нее!» повторил монстр твердым, но почти язвительным тоном, который и правда напомнил мне голос демона. Пусть даже эта версия звучала куда более раскатисто. Это так, вот как на самом деле выглядел наш благодетель. Не зря его называли демоном. От него исходила звериная энергия, даже более мощная, чем в его человеческом обличье. Теневые на палубе начали отступать, и одна из них — так будь-то демоническое присутствие ролика причиняло ей боль. Сразу стало ясно, почему он босс. Пусть даже иногда его подчиненные начинали бунтовать. Билли! Повторила Рива с мучительной мольбой. На этот раз уже громче. Он жив! Донесся с причала голос Перл, непривычно напряженный и песклявый. С ним! Ох, это плохо! Демон Ролик встретился со мной взглядом и кивнул головой в сторону причала, как бы говоря, «Ну давай же». Я не хотел покидать Риву, но понимал, что ей куда важнее помочь Билли, чем оставаться под моей защитой. Влияние Ролика, похоже, сдерживало его товарищей. Желудок скрутило узлом, но я бросился к борту лодки. Приблизившись, я обнаружил на причале скрюченные тела. Они выглядели куда хуже, чем я ожидал, исходя из того, что мельком увидел, пока крик Ривы прорывался сквозь толпу нападавших. Я едва мог разглядеть остатки Синдер сквозь густой дым, который поднимался от ее тела. Казалось, ее плоть распадалась на дымовую эссенцию. Вот этот бугорок, наверное, был коленом. Длинная, тощая часть — это, наверное, ее торс, только искривленный до неузнаваемости. Я перевел взгляд на фигурку поменьше, лежащую поодаль. В Билли все еще было можно опознать того стройного рогатого фавна. На его лице застыла искаженная гримаса, подбородок прижался к груди, но голова показалась мне целой. Но все остальное... С одной стороны прямо сквозь разорванную рубашку торчало ребро. Ноги согнулись под неестественными углами. Из его ран поднималась эссенция. Над ним, со слезами на глазах, склонилась Перл. Она положила на него свои нежные руки, словно хотела вернуть к жизни, но не знала, как. Она была права. Дело плохо. Я опустил лестницу, чтобы спуститься на причал. Она начала раскачиваться под моим весом. Джейкоб и Зиэн в этот момент старались забраться на лодку, так что вся конструкция начала шататься еще сильнее. Проведя рукой по мокрым волосам, Джейк посмотрел на лодку так, словно собирался на нее запрыгнуть. В его глазах танцевали языки льгиста голубого пламени. «Если эти ублюдки прикоснутся к рее, «Они не настолько глупые», — сказал ролик гулким демоническим голосом, от которого у меня по коже снова побежали мурашки. Я бросился к Билли и опустился напротив Пёрл. Мои щупальца вытянулись вперед. Одно из них обхватило его за талию, а другое направилось в сторону. «Мне... мне нужен источник энергии», — выдавил я. Ролик щелкнул пальцами. «Келп, принеси парню немного рыбы. Сейчас же!» Снизу донеслась жуткая трель. Причал затрясся. Из воды выскочила блестящая рыбина, длиною с мое предплечье и упала рядом на доски. Не задавая вопросов, я обхватил другим щупальцем его чешуйчатое тело. Присоски сомкнулись, и жизнь полилась в меня покалывающим потоком. Я пропустил энергию через свое тело и второе щупальце, вливая каждую онцию жизни, которую впитывал в сломленного парня передо мной. Теневое тело Билли ощущалось совсем не так, как у людей, которых я раньше исцелял. Вместо того, чтобы воздействовать на определенные кости и органы, целительная энергия, которую я в него посылал, распределялась сразу по всему его телу. Она словно сгущалась внутри, делая каждую его частичку более сильной и цельной. Как бы там ни было, мои усилия похоже возымели какой-то эффект. Ребро снова исчезло в теле Билли. Его ноги приняли более нормальную форму. Эссенция перестала валить клубами, но тонкие струйки дыма продолжали подниматься. На причал шлепнулась еще одна рыбина, и, столкнув первый высохший трупик в воду, мое щупальце потянулось за ней. Я начал вливать в себя новую порцию жизненной энергии, но мои представления об устройстве тела Билли были настолько смутными, что у меня не было никакой уверенности в том, приведут ли к чему-то новые усилия. Мой голос сорвался на хрип. «Я не знаю, что еще можно сделать. Не уверен, могу ли помочь чем-то еще». Перл провела рукой по загорелому лбу Билли. К своему облегчению я заметил, что его грудь прерывисто, но отчетливо поднималась и опускалась при дыхании. «Я думаю...» Я думаю, ему нужно вернуться домой, чтобы полностью вылечиться, — сказала сукуп и бросила взгляд на ролика. Демон кивнул. Недалеко от побережья есть разлом. Отнеси его туда как можно скорее. Встретимся позже. Заключив своего друга в объятия, Перл что-то прошептала ему на ухо. Секунду спустя... Они оба растворились в тени причала. У меня в груди словно что-то оборвалось. Я поднял глаза, и мои мысли вернулись к криви. Я увидел, как она стоит у перил и наблюдает за мной. Она все еще выглядела болезненно, и при первом же моем взгляде снова вздрогнула, но лишь плотнее закуталась в плащ и выпрямила спину. Будь-то готовясь встретить любой суд, который мог ее настичь. Когда я увидел ее в своей одежде, у меня в животе возникло странное ощущение, но оно вовсе не было приятным. Каким-то образом мне удалось добраться до лестницы раньше Джейкоба или Зиана, и, быстро взобравшись по ступенькам, я ее обнял. Рива прижалась ко мне, ища утешения. Наконец-то я снова стал целостным. Меня не волновало, что мои мутации оказались выставлены на всеобщее обозрение. Мне было все равно, выглядел ли я монстром в глазах окружающих. Я такой, какой есть, и я принадлежал ей. Если она полюбила меня таким, то и я сделаю все возможное, чтобы себя принять. «Ты серьезно собираешься просто отпустить их после того, что она сделала Синдер и тем слабаком?» — спросил Кудзу, хмуро глядя на ролика, но не решаясь подойти ближе к перилам. Ролик, слегка нахмурившись, перевел взгляд на высокого теневого. Его тело начало на глазах уменьшаться. Румяная кожа приобрела персиковый оттенок, рост уменьшился до шести с небольшим футов, рога исчезли, и элегантный костюм теперь скрывал очертания мышц. Но аура могущества не ослабла. Как будто он повернул регулятор на максимум, и его сила продолжила звенеть в воздухе, предупреждающим колоколом. Демон скрестил руки на груди. Я ничего и не говорил насчет того, чтобы их отпустить. Но есть и другие варианты, кроме как закрыть на это глаза или пойти на убийство. Ее нужно убить! Она разорвала Синдер на части. Они все... Я больше не мог сдерживать свой гнев. Не убирая руку с плеча Ривы, Я чуть отодвинулся и повернулся к нему лицом. «Вы собирались устроить нам резню. Мы что, должны просто сдаться и умереть, лишь бы вы были довольны?» Кудзу оскалился на меня, но, услышав, как демон прочистил горло, снова переключил внимание на ролика. «Позже я сам решу, что с ними делать. Но, честно говоря, Синдер получила то...» на что она Лицо Кудзу окаменело. Он бросил взгляд на своих спутников, и между ними произошел какой-то молчаливый диалог. «Отлично!» — выплюнул он. «Развлекайся со своими психованными игрушками. Мы не собираемся оставаться и помогать!» Он прыгнул в тень и тут же исчез, а в мгновение ока исчезли и остальные. И вот мы все остались на палубе, сгрудившись вокруг ривы, а на причале по-прежнему стоял демон, который то ли спас нас, то ли просто запланировал более страшный суд. Ролик провел ладонью о ладонь, словно очищая руки от грязных дел, и уверенно встретил наши взгляды. «Вам лучше вернуться со мной на корабль. У меня есть кое-какие новости об этих ваших объектах». Но было бы опрометчиво оставаться здесь дольше, учитывая весь переполох, который мы уже вызвали. Гавань, которую мы выбрали, была отделена от остального города зарослями кустарника, но до моих ушей доносился слабый шум утреннего транспорта. Мог ли кто-то нас увидеть или подслушать часть разговора? И все же меня переполняли сомнения. «Какие новости?» Ролик бросил на меня мрачный взгляд. «Ничего с ног сшибательного, но вполне достаточно, чтобы вы могли выбрать правильное направление. Идете или как?» В ответ на его вопрос все остальные посмотрели на меня. Даже Джейкоб. Как будто тот факт, что я допрашивал ролика, тот факт, что я отчитал Кудзу, пусть и без эффекта, означал, что мое мнение имело наибольший вес». «Ты собираешься причинить ей вред?» спросил я. Конечно, он мог соврать, но я хотел услышать его ответ. Невозмутимость не покинула ролика. Я в этом не заинтересован. До тех пор, пока она не попытается выбить из меня дух, мы будем жить дружно. «А я не буду кричать, если на нас никто не нападет», сказала Рива глухим, но твердым голосом. Значит, никаких проблем не возникнет. Он действительно помешал остальным продолжить атаку. Я не знал, что заставило его изменить мнение. Или он решил все с самого начала, и ему просто нужно было время все обдумать, но принять его предложение казалось более безопасным вариантом, чем рисковать в одиночку здесь, в Гаване. «Ладно», — сказал я. «Но если еще кто-нибудь из твоих идиотских коллег попытается...» — зарычал Джейкоб. Ролик оборвал его взмахом руки. «Как вы, смертные, любите говорить! Мусор сам себя вынес!» Он подошел к нашему судну. «Тогда вперед! Так как вы не можете передвигаться в тени, проще всего будет воспользоваться этой удобной лодкой, которую вы уже реквизировали». Андреас направился к Рубке. «Я поведу!» Мы начали отшвартовываться от причала, но следили, чтобы рядом с Ривой и Роликом кто-нибудь был. Не хотелось пока рисковать его благосклонностью. Когда Андреас завел двигатель, и мы отправились навстречу низким волнам, Рива опустилась на одну из скамеек. Она повернулась к демону. «С Билли все будет в порядке. Он поправится, когда вернется домой». Ролик уже развалился на скамейке напротив нее. Не могу сказать, сколько времени это займет, но он поправится. В царстве теней мы умереть не можем, да и в этом мире умираем крайне редко. Только тогда, когда применяют специальное оружие, ну или если очень тщательно выпотрошат, как ты продемонстрировала на примере другой моей коллеги. Рива поджала губы. Несколько минут она просто смотрела на воду, и лучи восходящего солнца отражались от ее серебристых серых волос. Вдруг она потянулась к плащу и, сняв его, протянула мне. «Извини, мне стоило вернуть его раньше». Я опустился рядом и взял ее за руку. «Все в порядке. На самом деле я вроде как наслаждаюсь, что не изнемогаю от жары». На ее губах появилась мягкая улыбка. Такая хрупкая, словно вот-вот могла разбиться в дребезги. В глазах с золотыми крапинками все еще таилось столько боли, что от этого зрелища у меня защемило сердце. Когда мы приблизились к большой гавани, где была пришвартована огромная яхта, ролик пошел в рулевую рубку, чтобы дать Андреасу указания. Окинув лодку, мы перебрались на пирс, а затем на корабль. Глядя на кого-то, кто прятался в тени и не был мне виден, ролик махнул большим пальцем в сторону нашего предыдущего транспорта. «Позаботься о лодке и возвращайся в Майами за дальнейшими инструкциями». Пока он разговаривал с другими членами экипажа, явно неубежденными, требуя немедленно отчаливать, из темноты на палубе появилась еще одна фигура. Прислонившись спиной к стене, Торент перенес часть веса на свои щупальца, которые были намного толще моих. Мое сердце подпрыгнуло. Если он вернулся, значит ролик хотя бы говорил правду о поиске объектов. Не отпуская руку Ривы, я пошел к Теневому, и остальные ребята последовали за нами. Ролик тоже приблизился, хотя наверняка уже слышал все, что хотел сообщить Торент. Ты нашел объекты? спросил Зиан с надеждой. Рот Торента скривился в усмешке. «Я определил три места, которые, на мой взгляд, лучше всего подходят для расположения объектов того типа, который вы описали. Но не могу сказать наверняка, правда ли, в них содержатся такие же подопытные». «Тогда нам придется их проверить», — без колебаний сказал Андреас. «Мы сможем принять решение по этому поводу, когда вернемся в подходящую страну. И я получу чуть большее представление о том, с чем мы имеем дело», — произнес ролик. «А пока, почему бы вам не перевести дух, а потом, на свежую голову, мы вернемся к обсуждению этого и всех остальных вопросов». Свободной рукой Рива сжала лямку своего рюкзака. «Она ничего не сказала» о потенциальной спасательной операции, и на ее лице не отразилась ни капли рвения. Наклонив голову, она коснулась лбом моего подбородка. «Я иду в свою комнату. Думаю, мне нужно немного побыть одной». Я быстро поцеловал ее в висок. «Ты уверена?» «Да, не беспокойся». Крепко сжав мою руку, она ее отпустила. Когда Рива направилась вглубь корабля, Боль, которая уже сидела в моей груди, разгорелась еще сильнее. Но я понятия не имел, как залечить ту рану, которая появилась у нее внутри.